Майкл едет с Бэтнелл-Грин. Чувство уныния, с которым Майкл вернулся от первоисточника, несколько рассеялось благодаря письмам, которые он получал от самых разнообразных лиц. Писали ему большей частью люди молодые, писали сочувственно, очень серьезно. Он стал подумывать не слишком ли в конечном счете беспечны политики-практики, напоминающие конферансье в мюзик-холле, которые изо всех сил стараются заставить публику забыть, что у нее есть вкус. не зародилось подозрение, являются ли палаты и даже пресса подлинными выразителями общественного мнения. Между прочим, получил он такое письмо. Солнечный приют, Дэтнелл Грин. Дорогой мистер Монт, я была так рада, когда прочла вашу речь в Таймсе. Я сейчас же купила книгу сэра Джеймса Фогарда. Мне кажется, его план великолепен. Вы не знаете, как тяжело нам, пытающимся сделать что-то для детей. Как тяжело нам сознавать, что жизнь, которую приходится вести детям по окончании школы, сводит на нет всю нашу работу. Ведь мы лучше, чем кто бы то ни было, знаем, в каких условиях живут лондонские дети. Многие матери, которым и самим живется несладко, все готовы сделать для своих малышей. Но мы часто замечали, что когда ребенку исполнится 10-12 лет, Эта любовь принимает иные формы. Мне кажется, тогда-то родители и начинают понимать, что ребенка можно использовать как работника. Там, где пахнет деньгами, нет места для бескорыстной любви. Пожалуй, это естественно, но тем не менее очень печально, ибо заработок детей ничтожен, и жизнь ребенка приносится в жертву. Ради нескольких шиллингов. Всей душой надеюсь, что ваше выступление принесет плоды. Но все делается так медленно, не правда ли? Хорошо бы вам приехать сюда посмотреть наш приют. Дети прелестны, и мы стараемся дать им побольше солнца. Искренне вам преданная Нора Эрфью. Но, конечно, процесса не будет, все обойдется. Благодарный за сочувствие, хватаясь за каждую возможность получше разобраться в гартизме, Майкл решил ехать. Быть может, Нора Кэрфью примет в свой приют детей Боддика, Он предложил Флерш ехать вместе, но она побоялась занести в дом заразу, опасную для одиннадцатого баронета, и Майкл отправился один. Приют находился в местности, называемой Бэтнелгрин. Три маленьких домика были соединены в один. Три дворика, обнесенные общей стеной, превращены в площадку для Игоря. Над входной дверью, золотыми буквами, было начертано «Солнечный приют». На окнах висели веселые ситцевые занавески, стены были окрашены в кремовый цвет. В передней Майкла встретила Нора Керфью, высокая, стройная, темноволосая. У нее было бледное лицо и карие глаза, ясные, чистые. А подумал Майкл, пожимая ей руку. Вот здесь все в полном порядке. В этой душе нет темных закоулков. Как хорошо, что вы приехали, мистер Монт. Я вам покажу весь дом. Вот комнаты для игр. Майкл вошел в залу Видимо, несколько маленьких комнат были соединены в одну. Ребятишек в синих полотняных платьях сидели на полу и играли в какие-то игры. Когда Нора Кэрфью подошла к ним, они уцепились за ее платье. Все они, за исключением одной девочки, показались Майклу некрасивыми. Вот эти живут у нас постоянно. Остальные приходят после школы. Сейчас у нас только 50 человек, но все-таки очень тесно. Нужно раздобыть денег, чтобы арендовать еще два дома. А какой у вас персонал? У нас шесть человек. Две занимаются стряпней, одна бухгалтерией. Остальные стирают, штопают, играют с детьми и исполняют всю работу по дому. Двое из нас живут здесь. «А где же ваши арфы, венцы?» Нора Керфью улыбнулась. «Заложенный», — сказала она. «Как вы разрешаете вопрос религии?» — спросил Майкл, озабоченный воспитанием одиннадцатого баронета. «Да в сущности никак. Здесь нет детей старше 12 лет, а религиозными вопросами Дети начинают интересоваться лет 14, не раньше. Мы просто стараемся приучать детей быть веселыми и добрыми. На днях сюда приезжал мой брат. Он всегда надо мной подсмеивается, но все-таки хочет поставить в нашу пользу спектакль. А какая пойдет пьеса? Кажется, прямодушный. Брат говорит... что он уже давно предназначил эту пьесу для какого-нибудь благотворительного спектакля. Майкл посмотрел на нее с удивлением. «А вы знаете, что это за пьеса?» «Нет, кажется, одного из драматургов реставрации. Вы, Чарли...» «А, да-да-да, глаза ее остались такими же ясными». «Бедняжка...» подумал Майкл. «Ну, не мое дело объяснять ей, что послужит источником ее доходов. Но этот Берти, видимо, не прочь подшутить». «Я должен привести сюда жену», сказал он. «Ей понравится цвет стен и эти занавески. И еще, скажите, не могли бы вы, потесниться и принять двух маленьких девочек если мы будем за них платить и отец безработный я хочу дать ему работу за городом а матери нет нора карфью сдвинула брови и лицо и выразило напряженное желание одной доброй волей преодолеть все препятствия нужно попытаться сказала она «Хорошо, как-нибудь устрою. Как их зовут? Фамилия бодик Имен я не знаю. Одной четыре года, другой 5 Дайте мне адрес. Я сама к ним заеду. Если они не больны какой-нибудь заразной болезнью, то мы их возьмем». «Вы ангел», — сказал Майкл. Нора Кэшфью покраснела. «Вдошь!» — сказала она, открывая дверь в соседнюю комнату. «Вот наше столовая». Комната была небольшая. За пишущей машинкой сидела девушка. Она подняла голову, когда вошел Майкл. Другая девушка взбивала яйца в чашке и в то же время читала томик стихов. Третья — Видимо, занималась гимнастикой. Она так и застыла с поднятыми руками. «Это мистер Монт», — сказала Нора Кэрфью. «Мистер Монт, который произнес в палате ту самую прекрасную речь. Мисс Беттс, мисс Лефонтен, мисс Бистон». Девушки поклонились, и та, что взбивала яйца, сказала Замечательная речь. Майкл тоже поклонился. Боюсь, что все это впустую. Ну что вы, мистер Монт. Она возымеет действие Вы сказали то, о чем многие думают. Но знаете, сказал Майкл, они так глубоко прячут свои мысли. Э, садитесь. Майкл опустился на синий диван. Я родилась в Южной Африке, сказала та которая взбивала яйца. И знаю, что значит ждать. «Мой отец был в палате», сказала девушка, занимавшаяся гимнастикой. «Ваша речь произвела на него глубокое впечатление. Во всяком случае, мы вам благодарны». Майкл переводил взгляд с одной на другую. «Если бы вы ни во что не верили, Вы не стали бы здесь работать, правда? Ну, уж вы-то, наверное, не считаете, что Англия дошла до точки. Боже, конечно, нет, — сказала девушка, сидевшая за машинкой. Нужно пожить среди бедняков, чтобы это понять. В сущности, я имел в виду другое, — сказал Майкл. Я размышлял, не нависла ли над нами серьезная опасность. «Вы говорите о ядовитых газах?» «Пожалуй, но это не все. Тут и гибельное влияние городов, и банкротство цивилизаций. «Не знаю», — отозвалась хорошенькая брюнетка, взбивавшая яйца. «Я тоже так думала во время войны. Но ведь Европа — это не весь мир. В сущности... Она большого значения не имеет, здесь и солнце-то почти не светит. Майкл кивнул. А в конце концов, если здесь, в Европе, мы сотрем друг друга с лица земли, то появится только новая пустыня величиной цехару. Погибнут люди, слишком бедствовавшие, чтобы приспособиться к жизни, а для остального человечества наша судьба послужит уроком, не правда ли? Хорошо, что континенты... Далеко отстоят друг от друга. Весело воскликнула Нора Кэрфью. Майкл усмехнулся. Я невольно заражаюсь атмосферой этого дома. А знаете, я вами восхищаюсь. Вы... Вы всего отказались, чтобы прийти сюда работать. Пустяки, сказала девушка за машинкой. От чего было отказываться? От фокстротов? «Во время войны мы привыкли работать». «Уж, коли на то пошло, — вмешалась девушка, сбивавшая яйца, — «мы вами восхищаемся гораздо больше. Вы не отказываетесь от работы в парламенте». Снова Майкл усмехнулся. «Мисс Ле Фонтен, вас зовут на кухню». Девушка, сбивавшая яйца, — направилась к двери. «Вы умеете взбивать яйца?» Я сию минуту вернусь, и, вручив Майклу чашку и вилку, она скрылась. «Какой позор!» воскликнула Нора керфью «Дайте мне, дайте мне!» «Нет, нет», — сказал Майкл, «я умею взбивать яйца, а как вы смотрите на то, что в четырнадцать лет детей придется отрывать от дома?» Конечно, многие будут резко возражать, — сказала девушка, сидевшая за машинкой. Скажут, что бесчеловечно, жестоко, но еще бесчеловечнее держать детей здесь. Хуже всего, — сказала Нора Кэрфью, — этот вопрос о заработках детей и еще идея о вмешательстве одного класса в дела другого. Да и имперская политика сейчас не в моде. Еще бы она была в моде, проворчала гимнастка. О, сказала машинистка, но ведь это не та имперская политика, не правда ли, мистер Монт? Это скорее стремление уравнять права доминионов и митрополии. Майкл кивнул. Содружество наций. Это не помешает маскировать подлинную цель, сохранить. Заработок детей, сказала гимнастка. И три девушки стали подробно обсуждать вопрос, насколько заработки детей увеличивают бюджет рабочего. Майкл взбивал яйца и слушал. Он знал, сколь важен этот вопрос. Согласились на том, что дети часто зарабатывают больше, чем себе на пропитание. Но что в конечном счете, это недальновидно, потому что приводит к перенаселению и безработице, и просто стыдно портить детям жизнь ради родителей. Разговор прервался, когда вошла девушка, взбивавшая яйца. Дети собираются, Нора. Гимнастка исчезла, Нора Кэрфью сказала, Мистер Монт, хотите взглянуть на них? Майкл последовал за ней. Он думал, жаль, что Флер со мной не поехала, жаль. Казалось, эти девушки действительно во что-то верили. Стоя в передней, Майкл смотрел, как дом наполняется детьми. Они казались странной смесью малокровия и жизнеспособности. живостей, послушания. Многие выглядели старше своих лет, но были непосредственны как щеняты и, видимо, никогда не задумывались о будущем. Казалось, каждое их движение, каждый жест мог быть последним. Почти все принесли с собой что-нибудь поесть. Они болтались, смеялись, Их произношение оставляло желать много лучшего. Шесть-семь ребят, показаясь Майклу хорошенькими, и почти у всех вид был добродушный. Движения их были порывисты. Они тормошили и Нору Керфью, и гимнастку, повиновались беспрекословно, ели без всякого аппетита и приставали к кошке. Майкл был очарован. Вместе с ними пришли четыре или пять женщин, матери, которым нужно было о чем нибудь спросить или посоветоваться. Они тоже были в прекрасных отношениях с воспитательницами. В этом доме не было речи о классовых различиях. Значение имела только человеческая личность. Майкл заметил, что дети отвечают на его улыбку, а женщины остаются серьезными, хотя Нори Кэрфью и девушки, занимавшиеся гимнастикой, они улыбались. Интересно, поделились бы они с ним своими мыслями, если бы знали о его речи? Нора Кэрфью проводила его до двери. Не правда ли они, милые? Боюсь, как бы мне не отречься от фагортизма, если я слишком долго буду на них смотреть. Что вы, что вы, почему? Видите ли, фагортизм хочет сделать из них собственников. Вы думаете, что это их испортит? Майкл усмехнулся. серебряной ложкой связана опасность. Вот мой вступительный взнос. Он вручил ей все свои деньги. О, мистер Монт, право же, ну так верните мне 6 пенсов, иначе мне придется идти домой пешком. Какой вы добрый. Навещайте нас. И, пожалуйста, пожалуйста, не отрекайтесь от фагортизма. По дороге на станцию он думал о ее глазах, А вернувшись домой сказал флешж ты непременно должна туда съездить и посмотреть чистота там изумительная дух бодрый я набрался сил молодец это нора карью флер посмотрела на него из подопущенных ресниц да сказала она Хорошо, я съезжу.